Очевидно, на ее машину совершили наезд, и она вышла, чтобы посмотреть на принесенный ущерб и объясниться с неосторожным водителем. Что произошло потом? Скорее всего, Гесслер насильно усадили в машину и увезли. Ее автомобиль бросили в аэропорту в расчете на то, что на долговременной стоянке его не скоро найдут. Тем временем преступники заметут следы, а, возможно, и свидетели позабудут о прошедшем. Особое недоумение вызывала вторая заправка на станции Шеврона у федеральной дороги номер 114. Указывала ли она на то, что похитители скрылись в северном направлении, или это обманный ход с их стороны с целью направить следствие по ложному пути? А если учесть количество взятого бензина, то вопросов возникает еще больше. Что это было за машины и какое расстояние хотели покрыть бандиты? Агенты тщательно осмотрели бензоколонку, но ничего интересного не обнаружили. Там не было ни наружных видеокамер слежения, ни надежных свидетелей того, кто пользовался карточкой, поскольку расчет производился непосредственно у колонки. Досье содержало также короткие сообщения о том, что три дня вертолеты совершали облет пустыни в северо-восточной части округа. Но это все равно, что искать иголку в стоге сена. Воздушная разведка тоже не дала результатов. Проезд Сипульведа тянется в горах санто моника На южном склоне к нему ведут два пути — скоростное шоссе номер 405 и бульвар сипульведа Зато северная часть изрезана множеством соединяющихся дорог, проложенных за последние 50 лет. Агенты обшарили все эти дороги. Выискивая людей, которые могли видеть голубой фортаус. Их поиски ничего не дали. Проезд Сипульведа неоднократно становился местом преступлений. Три-четыре года назад здесь ограбили и убили сына популярного эстрадного артиста Билла Косби. За последние десятилетия здесь было похищено и изнасиловано пятеро женщин, причем одна скончалась от ножевых ранений. Во всех случаях на автомобиле совершались наезды. И когда женщина покидала машину, она подвергалась нападению. Все эти происшествия вряд ли были делом рук одного маньяка. Извилистая дорога, множество темных и тесных участков магнитом притягивали туда преступников. Как льву, подстерегающему антилопу водопоя, хищнику в обличии человека, не приходилось долго ждать свою жертву. Прорубленные в горах выгнутый проезд одна из самых оживленных трасс в Америке. Вероятно, Геслер стала жертвой случайного, незапланированного преступления. Одного из тех, которые по роду своей работы она старалась анализировать и классифицировать. Геслер могла привлечь внимание похитителя на бензозаправочной станции, когда, доставая кредитную карточку, слишком широко раскрыла свою сумку. И он сел ей на хвост по другой, неизвестной причине. В конце концов, она была интересной женщиной. Если Марта Гестлер привлекла внимание дежурного на заправке, то с равным успехом могла приглянуться потенциальному насильнику. И все же агенты, которым были поручены поиски Марты Гестлер, сомневались, что ее исчезновение подпадает под категорию других происшествий в проезде Сипольведа. По ее форду Таурусу видно, что владелица небогатая женщина. Налетчик встретил бы в ее лице достойного противника. Она была опытным федеральным агентом. Высокая под 6 футов ростом, весом 140 фунтов, Марта Геслер регулярно посещала фитнес-клуб на бульваре Сипульведа и много лет занималась разными восточными единоборствами, в том числе Тайбо. В медицинской карте клуба указано, что в ее теле всего 4% жировых отложений, остальное тренированная мышечная ткань. Гестлер всегда, даже в нерабочее время, имела при себе табельное оружие. Смит и Вессен, 9-миллиметрового калибра, продержала в кобуре на правом боку. В день исчезновения она была в черных брюках и белые блузки под блейзером. Служитель на заправке вспомнил, что видел на потерпевшее оружие. Поскольку заливая у колонки бензин, она сняла блейзер. Впоследствии блейзер обнаружил в ее машине, Он висел на плечиках у заднего сиденья за водительским местом. В общем, все свидетельствовало о том, что на определенном участке проезда Сепульведа на автомобиль, в котором ехала Гестлер, был совершен наезд. Она вышла из машины, высокая и уверенная в своих силах, вооруженная женщина, способная отразить нападение.